Глава 11. Диалоги в морях и океанах. Краткое содержание главы. Ещё раз о рыбе прилипали. Музей прекрасной дружбы касаток с людьми из Идена. Дельфины помогают людям и дурачат их. Море разговаривает с нами. Может, стоит ему ответить, чтобы у нас завязался диалог? Каменный окунь Ханас и зебра первыми позволили мне почувствовать скромную магию диалога с морскими созданиями. Эти кузены группера, похожие по виду на обыкновенного окуня, живут на каменистых глубинах Средиземного моря. Они настоящие часовые и отличаются большим любопытством. Стоит появиться чужаку, как они подплывают к нему и предупреждают других рыб. Часто именно благодаря этим окуням удаётся заметить осьминогов. Всякий раз, когда я проплывал мимо скалы каменного окуня, он выбирался из своей расселины, останавливался передо мной, плавал на месте и с большим интересом заглядывал мне в глаза. И это не было рефлекторным действием, лишённым смысла. Каменный окунь действительно пытался разобраться, что это за странное существо в маске и гидрокостюме. Мы с ним общались. жестами и взглядами, удовлетворяя наше взаимное любопытство. Да, это было примитивное общение, но все же общение. Ни один из нас не понимал до конца все, что мы хотели бы сказать друг другу. Но в диалоге вовсе не обязательно все понимать. Впрочем, это вообще невозможно. Мне повезло повстречать морских обитателей, с которыми удалось установить потрясающие контакты. Никогда не забуду невинное любопытство тех, кто живет в открытом море. Они совсем дикие и не знают человека. а потому, как правило, не боятся его. Их первый порыв приблизится, чтобы познакомиться с нами. Когда встречаешься взглядом с луной рыбой, испытываешь странное чувство. В открытом море эта рыба почти двух метров в диаметре, плоская и серая, похожая на летающую тарелку, сразу плывет к кораблю и наклоняется на бок, чтобы рассмотреть на нем людей. Никому неведомое одинокое создание, так сильно отличающееся от вас, интересуется вами – пытается разгадать, кто вы и зачем здесь. Редкое явление в нашем обществе, где равнодушие норма. А вот мобулы из семейства скатов вроде бы пугаются приближающихся кораблей, но стоит выключить двигатель, и они проплывут по большой дуге под корпусом судна и подойдут совсем близко, кружась в каком-то странном танце. Их большие треугольные крылья, белые с одной стороны и чёрные с другой, калышутся, ломая отражение лучей света в синеве моря. Круглый глаз неотрывно смотрит на планшир корабля, где странные двуногие, чьи очертания размыты толщей воды, на короткое время нарушают каждодневную рутину жизни в открытом море. Семьи гринд крупных чёрных китообразных, мигрирующие летом в море у лазурного берега, могут часами играть рядом с судном. Зачастую они занимаются подглядыванием, поднимают голову из воды, стараясь познакомиться с подводным миром и его обитателями. Китообразный любит подсматривать за нашей жизнью, наблюдать за ней. Когда тихоокеанский горбатый кит высовывает голову над поверхностью, чтобы лучше видеть людей, он заодно пытается делать нам знаки, хлопая по воздуху своими длинными грудными плавниками и стараясь отследить нашу реакцию. И тогда понимаешь, насколько этим существам хочется общаться с человеком. Искусство полноценного диалога утрачено. Вероятно, никто и никогда не вел с морскими животными реального разговора, такого как между людьми. Но многие из наших предков наверняка владели некоторыми навыками подобных бесед в те времена, когда их собственное существование было неотделимо от природных экосистем. Кое-что из этих приемов сохранилось до наших дней и является неоспоримым доказательством того, что есть надежда на восстановление контактов в будущем. Цивилизация австралийских аборигенов существует уже 40 тысяч лет. У них было достаточно времени, чтобы завязать с природой тесные связи, загадочные со всех точек зрения. Среди ныне забытых таинственных умений аборигенов есть и способность разговаривать с ареаморой, рыбой-прилипалой, с которой мы уже встречались. Это ее плений подозревал в торможении хода кораблей. После открытия Австралии европейцами многочисленные исследователи описывали Оригинальный способ рыболовства у аборигенов в Торресовском проливе. Для ловли черепах, акул и крупных рыб они прибегали к помощи рыбы-прилипалы на верёвочки. Охотники медленно приближались к добыче на пироге, наполовину заполненный водой. В ней плавали прилипалы, обвязанные верёвками и цеплявшиеся спинными присосками за дно корпуса. Заметив черепаху или акулу, аборигены отлепляли, прилипал от лодки и осторожно бросали за борт. Рыба потихоньку подплывала к акуле или черепахе, завоевывала ее доверие и приклеивалась к ней своей присоской, как они обычно делают это в естественных условиях. После чего аборигены медленно тянули за веревку. Рыба прилипала, прочно удерживала животное присоской и даже слегка отступала, чтобы присоска не отлепилась. Добыча попадала в западню. Некоторые английские исследователи сообщали, что прилипалы дёргают за верёвочку, чтобы подавать сигналы рыбакам, словно по телеграфу, в те моменты, когда пойманное животное намеревается резко уйти на глубину и следует стровить верёвку. Взаимодействие между людьми и реморами было таким тесным, что если верёвка обрывалась, рыба обычно возвращалась и цеплялась к лодке. Между двумя выходами в море прилипал помещали в ёмкость с чистой водой и кормили каждый день. Рыбакам удавалось таким способом ловить черепах, акул, а также разных других крупных рыб. Этот первобытный способ ловли не наносил ущерба морским ресурсам. Сами местные традиции естественным образом обязывали аборигенов соблюдать квоты, распределяя потребление каждого вида морских животных в соответствии с возрастом едока. В частности, мясо крупных морских обитателей предназначалось только людям немолодым – Так племена избегали избыточного вылова этих видов, которые медленно воспроизводятся, а заодно и отравления ртутью, которая накапливается крупными хищниками и особенно вредна молодёжи и беременным женщинам. История рыбалки с рыбой прилипал, и рассказанная наблюдателями, показалась учёным из Метрополии слишком затейливой, чтобы быть правдой. Однако все путешественники описывали приблизительно одну и ту же технику и приводили в доказательство множество примеров и подробностей. Такая же техника фиксировалась и за пределами Австралии в разных концах света. Первым о ней упомянул Христофор Колумб, наблюдавший ее в тех местах, которые он считал Индией. О ней же рассказывали и те, кто побывал в Карибском море и на Кубе, и на Ямайке. Филибер Каммерсон видел такую рыбалку в Мозамбике в 1829 году, а британский консул Холмут в Занзибаре в 1881 году. Однако популяции владевших этим способом ловли постепенно исчезали, их культуры и традиции угасали вследствие контакта с западной цивилизацией. В 1905 году британский учёный Холдер решил проверить факты и для этого самому поймать черепаху или акулу с помощью рыбы прилипалы. Он изучил наблюдения разных авторов и имеющиеся описания этой необычной охоты и предпринял попытку в коралловых рифах на Кубе. Но всякий раз Ремора вела себя как ей вздумается. Могла вообще не поплыть к своей жертве, а могла приклеиться к ней, но отлипнуть при малейшем натяжении верёвки или вообще пускалась в бегство, что разжигало аппетит акулы, которая тут же её проглатывала. После полного провала Холдер пришел к выводу, что австралийские аборигены и другие народы наверняка владели некими тайными знаниями, благодаря которым ловили морских животных с реморой и, в частности, знали, как побудить ее к сотрудничеству и как привязать веревкой, чтобы она не почувствовала никакого покушения на свою свободу. Он заключил, что следует побольше узнать об этом, прежде чем повторять эксперимент. Но такой шанс больше не выпал ни ему, ни кому-либо другому. Искусство рыбной ловли с рыбой прилипало и... Уско региональная, древняя и очень сложная для применения, была окончательно утрачена с появлением новых методов лова. Этнологи наблюдали эту практику у изолированных племён вплоть до 1980-х годов, но никто из них не сумел ни описать, ни понять секрет диалога с реморой, узнать, как её просят о помощи, как завоёвывают её доверие. Эта тайна наверняка была скрыта в многочисленных ритуалах, сопутствующих рыбной ловле. Она сшифрована в одной из магических песен или традиционных танцев и передавалась как история только из уст в уста. Так что сегодня больше никто не умеет разговаривать с рыбами прилипалами. Аборигены были не единственными австралийцами, ведущими диалог с морскими животными. Английское поселение Иден в Новом Южном Уэльсе на юго-востоке Австралии больше 100 лет поддерживало необычную дружбу между людьми и касатками. Наверняка диалогу с касатками английских китобоев научили местные рабочие, аборигены племени Юин. В те времена, в 1860-е годы на горбатых китов охотились с ручными гарпунами, перемещаясь на простых гребных лодках. Работа опасная, но необходимая для существования в изолированных регионах. Александр Дэвидсон и его сын Джон, опытные мастера по ремонту морских судов, ввязались в эту авантюру. Семья Дэвидсон отличалась строгой приверженностью протестантским моральным принципам. Они были убеждены, что один и тот же труд заслуживает одинакового вознаграждения, и потому выплачивали одну и ту же зарплату и работникам-аборигенам, и белым, что в те времена было исключительной редкостью. Так они завоевали признательность и уважение людей из племени Юин, которые в благодарность научили их просить помощи у касаток, охотясь на китов. И Дэвидсоны заключили с касатками союз. превративших их в главных экспертов порта Иден по китобойному промыслу. Касатки патрулировали прибрежные воды и, заметив проплывающих китов, били хвостами по поверхности воды, предупреждая охотников. Жители Идена слышали громкие звуки этих ударов с берега и быстро спускали на воду свои верльботы. Группа касаток сопровождала и направляла гарпунеров, а также загоняла кита им навстречу. Люди и косатки разработали систему сигналов, основанную на ударах по воде веслом или хвостом, и так разговаривали друг с другом в процессе охоты, сообщая, какие манёвры следует выполнять. Главным условием этого союза являлось соблюдение законов языка. Охотники должны были в качестве вознаграждения отдавать косаткам язык кита, самый лакомый кусок добычи. Между людьми из Идена и стадом косаток установилась Настоящее товарищество а не просто обмен полезными приёмами обеспечения и тех и других пропитанием. Каждая касатка имела собственное имя и свою индивидуальность. Особенно прочная дружба завязалась между старым Томом, самцом с мощной харизмой, и младшим сыном Дэвисонов Джорджем, праправнуком первых китобоев. С орудичью доверили старому Тому важную миссию предупреждать людей и быть посредником между касатками и охотниками. Последние прозвали его юмористом, поскольку он часто шутил, любил держаться за канат и лодок, вцепляясь в них зубами. Ему нравилось, когда грибцы тащили его за собой. Еще он забавлялся, тормозя их движение и играя с ними в перетягивание каната. Но когда стартовала охота, Том напротив сам тащил вельботы, ухватив канат пастью и направлял лодку к китам, позволяя грибцам сэкономить силы. От этого у него постепенно стёрлись зубы. Если кто-то из моряков падал в воду, старый Том приплывал на помощь, поддерживал упавшего на поверхности и защищал от акул. Джордж Дэвидсон часто плавал в море со старым Томом просто ради удовольствия. Он считал эту косатку членом семьи. Косатки заботились об экипажах его вилботов, а в ответ Джордж Дэвидсон охранял косаток. Он добился принятия защищающего их закона. требовал задержания норвежских китобоев, охотившихся на них, и освобождал касаток, если те запутывались в сетях. Дружба между людьми и касатками продолжалась три поколения, между 1840-ыми и 1930-ыми годами. Она подтверждается драгоценными свидетельствами очевидцев, фильмами и фотографиями. Пока в остальном мире конструировали корабли с мощными двигателями и грапуны с разрывным зарядом, уничтожавшие популяции китов в промышленных масштабах, в порту Идена Лилели и укрепляли дружбу с касатками, а на китов охотились верльботок, чтобы брать у моря лишь то, что было необходимо для выживания. Горе тому, кто предаст море. В 1930 году сезон был для Идена очень неудачным. Нервские китобои истребили столько китов, что их уцелело совсем немного, и ещё меньше оказалось в районе Идена. Фермер по фамилии Логан нанялся гарпунером на вилбот Джорджа Дэвидсона в тот день, когда старому Тому удалось загнать небольшого кита и помочь поймать его. Кит был очень худым и, вероятно, последним в сезоне. Когда пришло время отрезать долю касатки, Джордж и Логан поспорили. Логан утверждал, что кит слишком мал, чтобы дереть его с косатками, и жира от него не хватит на освещение на всю зиму. Со своей стороны Джордж считал необходимым соблюдать незыблемый закон языка, как это делали его родители и деды, а до них аборигены. Надвигался шторм, нужно было срочно возвращаться в порт. Логан разозлился и приказал доставить кита на сушу. Джордж не смог ничего поделать, поскольку Логана поддержал экипаж. Старый Том сопровождал вилбот, не веря, что его обманут, и полагая, что это такая игра. Он пытался схватить кита и притормозить лодку, удерживая канат. Но и чипаш ускорил движение к порту. Игра в перетягивание каната стала для старого Тома последней и закончилась печально. Он потерял в ней несколько зубов, а китоловы отняли у него язык кита, причитавшийся ему по праву. Дочь Логана, оказавшаяся в тот день на борту, рассказывала потом, что когда раненная касатка, разочаровавшись, ушла на глубину, её отец прошептал: "Господи, что я наделал?" Касатки больше никогда не приплывали на помощь китоловым Идана, а его жители, лишившись помощи касаток, не поймали с тех пор ни одного кита. Через несколько месяцев после этого предательства Америки нашли тело старого Тома в одной из ближайших бухт. Наверняка потеря зубов обрекла старое животное на голодную смерть. Терзаемый угрозами месовести, Логан финансировал строительство часовни, где и сегодня можно увидеть скелет старого Тома и предметы, напоминающие о разорванном союзе с океаном. Порт Иден существует по-прежнему. Утраченный рай, преданный дружбе. Кое-какие традиции диалога между людьми и морем сохранились и в наши дни. Взаимопонимание между людьми и дельфинами не новость. Уже Плиний старший писал рядом с современным Палваслы Флов, соединённым с морем в водоёме, который он называл Латера, окрестные жители завязали удивительную дружбу с дельфинами. Во время ежегодной миграции кифали, по словам Плиния, весь народ собирался на пляже и призывал дельфинов хором громко скандируя "Симон, Симон", так чтобы крики уносил северный ветер. Если верить Плинию, это имя напоминало латинское "Simus", то есть курносый, и дельфины, способные к самой иронии, понимали, что зовут их, и приплывали, радуясь, что люди ласково подшучивают над их носами. В результате Афалины большими стаями собирались вдоль пляжа, загоняли кефаль в сети рыболовов и, прячась за спинами последних, тоже под шумок лакомились рыбой. Эта история, напоминающая другие фантазии Плиния, тем не менее правдива. И такое можно наблюдать даже в наше время. В Мавритании ту же технологию ловли кефали используют эмрогены. Представители этой народности – бывшие рабы мавров, освобожденные всего несколько десятилетий назад – В течение многих веков они выплачивали своим хозяевам крупный оброк рыбой. Положение имрогенов было тяжёлым, зато у них имелись верные, хоть и неожиданные союзники дельфины. Имрогены не кричат дельфинам "Симон, Симон", как жители Камарага во время оплиния. Вместо этого они бьют по воде палкой в определённом ритме, исполняя нечто вроде мелодии на ударных, и так подзывая дельфинов. все приплывают, а дальше люди и дельфины действуют сообща посредством специального лабиринта сетей, заставляя остроносов разновидности кифали выпрыгивать из воды на берег. Но этот способ постепенно утрачивается, и сегодня в Мавритании его почти не применяют. А вот в Бразилии, в деревне Лагуна, около 200 рыбаков и сегодня живут практически в симбиозе с семьёй дельфинов. В топких лагунах кифаль ловит накидкой сетью в форме колокола, которую над забрасывать над рыбами. Дельфины, благодаря своим сонарам, видят кифаль в мутной воде, а люди этого не умеют. Зато люди могут загнать рыбу в ловушку с помощью сетей, что недоступно дельфинам. Никто уже не помнит, ни как, ни когда в лагуне образовался союз людей и дельфинов. Однако сегодня такая синхронная работа жизненная необходимость для тех и для других. Дельфины даже изобрели специальный язык для общения с рыбаловами, чтобы указывать им, где забрасывать сети. Они сообщают информацию движениями головы и хвоста, и эта система знаков передаётся из поколения в поколение. Более того, сотрудничающая с людьми группа дельфинов выработала собственные культурные особенности и предпочитает оставаться в своём кругу, не смешиваясь с другими дельфинами. Акустические замеры издаваемых ими звуков показали, что дельфины, взаимодействующие в лагуне с человеком, имеют оригинальный акцент и издают особые свисты, отличающие их от других дельфинов того же вида, не разговаривающих с человеком. Рыболовы тоже создали специальные выражения, особый жаргон для общения с дельфинами. Они научились узнавать каждую особь и дали имя каждому дельфину. Под водой дельфины тоже называют друг друга по именам. Так две культуры встречаются на песчаных отмелях лагуны, две истории, надводная и подводная, пишутся совместно на португальском языке и свистом дельфинов. Отношения между людьми и морскими существами не обязательно основываются на сотрудничестве ради поиска пищи. Часто они являются следствием взаимного и абсолютно бескорыстного любопытства. В проливе Типутов в Полинезии мне довелось во время погружения наблюдать под водой за афалинами, и я стал свидетелем невероятного общения с ними. Большие дельфины обычно идут на контакт с ныряльщиками, чтобы поиграть с ними. Они хитрые и дружелюбные, настолько стремятся к физическому контакту, что иногда приходится притворяться равнодушным и не поддаваться желанию приласкать их, чтобы они оставались дикими и свободными. Появление дельфина под водой «Нечто нереальное. Кажется, что видишь перед собой декорации для киносъемки и муляж, настолько эти существа одновременно идеальны и необычны». Две Афалины плавали поблизости, заинтригованные и самой нашей группой дайверов, и пузырями воздуха, поднимавшимися от нас к поверхности. Одна Афалина наблюдала за нами краем глаза. Спокойно и с понимающим видом она покружилась в центре занавеса из пузырьков – И остановилась, откинувшись на спину, словно пребывая в невесомости. После этого она стала выполнять полвниками мелкие движения, изогнув спину, притворяясь неловкой и выдувая дыхалом большие фонтаны пузырей над головой. Встретив её насмешливый взгляд, я испытал простую радость человека, понявшего шутку. Я догадался, что дельфин передразнивает нас. Он увидел, как мы неуклюже перемещаемся в воде, и пускаем пузыри, и постарался повторить за нами движения, утрируя их. Пытался ли он что-то узнать о нас с помощью безусловного рефлекса имитации или просто подшучивал над нами? Он наверняка отвечал на этот вопрос своими загадочными свистами, но мы не могли их расшифровать. И все-таки, даже не понимая язык друг друга, мы общались в ходе этой игры в подражание, достигнув вполне реального взаимного согласия. На этот раз океан смотрелся в нас словно в зеркало». Настоящие диалоги с морскими существами искренни и устойчивы, никогда не требовали от нас понимания их языка или обучения их нашему. В принципе, это в какой-то мере осуществимо. В неволе удаётся научить дельфинов и тюленей распознавать много слов и действовать в соответствии с ними. Но в таких случаях человек стремится к тому, чтобы его послушались, а не выслушали. Эмрогены, австралийские аборигены или ныряльщики с островков пролива Типута не собираются обмениваться с дельфинами словами. Им нужно разделить с ними то, что лежит за пределами слов. Они не дрессируют животных, обучая их человеческой речи, но сами стараются стать частью их мира. Каждый интерпретирует звуки партнера по-своему, не до конца их понимая, однако намерения собеседников преодолевают языковой барьер. Почему бы не помечтать о том, как однажды учёные расшифруют язык морских созданий. Возможно, учёные даже сделают наш язык доступным им, и тогда мы будем переводить реплики участников диалога. Но этот перевод не обязателен для того, чтобы разговаривать с жителями моря, как это удавалось некоторым на протяжении тысячелетий. Такие диалоги без слов воодушевляют и могут даже служить примером того, как людям следует вести диалог друг с другом. Ведь у каждого человека собственный язык, примерно как у дельфинов и людей, и этот индивидуальный язык другим никогда не удается понять до конца. В разговоре мы слишком активно стараемся добиться от собеседника полного понимания, пытаемся говорить на его языке или заставить принять наш. А что если бы каждый из нас изъяснялся максимально свободно, естественно, на свой собственный манер, в своем собственном стиле? и слушал бы собеседников просто сердцем, не стремясь все переводить, и точно так же сам бы не опасался быть частично непонятым. Дельфины разговаривают на своем дельфиньем языке, люди на своем человеческом, и тем не менее, в волнах полинезийских морей они слышат и понимают друг друга. Морские птицы следуют этому принципу, когда кричат во все горло, летая в поисках анчоусов и общаясь в небе над морем. Крачка, например, пищит, заметив что-то интересное и предупреждает об этом других. Чайки и буревестники, а также люди на кораблях и киты слышат её голос и обращают внимание на её сигналы. И неважно, что никто не понимает, о чём конкретно оповещает крачка. Эта маленькая белая птичка способна мигрировать от одного полюса к другому, настолько харизматична, что увлекает за собой любое существо, заводя его своими сверхвысокими криками. Я открыл для себя этот захватывающий диалог между птицами, когда судьба свела меня с представителем другого вида, восхитительным и ярким синим тунцом.